примечание 14. 1555 год. Сентября 5. Грамота царя Ивана Васильевича Новгородским дьякам Фёдору Сыркову и Казарину Дубровскому. А помощщи выборным главам у старожевских чёрных деревень при вывозе крестьян из-за детей боярских От царя и великого князя Ивана Васильевича всео Руси в нашу отчину великий Новгород диаком нашим Фёдору Сыркову да Казерину Дубровскому били нам челом из Оржевы и из Пустыи и из Чёрных станов выборные головы Чуньйка, Левонтьев да Манка Васильев, да протаска Фёдоров да Бориска Яковлев, да Офонаско Князев, и во всех крестьян места обеих половин ржевы пустые. А сказывают, что дии де дети боярские, ржевские и псковские и лудские, и из иных пресудов вывозят за себя во християне жить наших крестьян из ржевских, из чёрных деревень не по сроку. Повся дни беспошлинно. А как деи из Оржевских, из наших деревень, приедут, к ним отказчики с отказом в срок, христиан из-за них отказывайте, в наши черные в Оржевские деревни, которые христиане похотят идти жить и в те наши в черные деревни, и те деи-дети боярские тех отказчиков бьют и в железо куют. А християн детей из-за себя не выпущают. Да поймав, дий их мучат и грабят, и в железо куют, и пожилые дии на них землю. Не по судебнику. Рублёв по пяти и по десяти. И отказать дий им христианина из-за тех детей боярских немочно. И на которых детей боярских и на земцев, и на ржевич и на Пскович, и на Лучан, учнут вам выборные головы Чунейко-Ливонтьев с товарищей Битичелом, что у них крестьян, из-за собя в наши воржевские черные деревни-жития, за их отказом в срок не выпущают, и вы б им дали подьячего или кого пригоже, а велели б есть ему с теми выборными головами с Чунейком, с Ливонтьевым, с товарищи, из-за тех детей боярских и из-за земцов крестьян в наши в черные воржевские деревни по сроку отказывайте. А выход бы, есть и велели им тем крестьянам, платите по нашему указу. Писан на Москве, лето 7064 сентября в пятый день. Дополнение к там историческим собранные и изданные архиографической комиссией. Том 1, номер 56. Санкт-Петербург, 1846 год.